Глава 4. Меня окружали сотни запахов: сухой земли, затхлого матраса, что служит мне постелью последние год, куриного помёта от недалеко расположенного птичника, стойкий аромат разнотравья и деревьев, которые плотной стеной окружают огромное поместье. Шастающие кругом день и ночь оборотни клана де Лавернье воспринимаются обонянием а злобленными псинами, напрочь пропитавшимися страхом, рядом с безумным хозяином потеряли они достоинство и истинную силу веров. Жарко, душно. Нестерпимо хочется пить, но лежащая рядом миска пуста. Воды и еды мне не принесли, ведь хозяин, услышав новость про обретение заклятым врагом истинной пары, тотчас улетел из поместья на вертолёте. И забыл про меня. А без его приказа меня ни для кого не существует. Горло пересохло, живот сводит от голода, но даже попросить воды я не в силах. Да и говорить я, кажется, разучилась за последние 5 лет. С того памятного дня, когда меня привязали к столбу посреди двора, стоило мне открыть рот, его тут же затыкали кулаком или рёвом. Хозяин не может слышать мой голос. Ведь он совсем не похож на голос его Кэсс. Вот и я теперь другая, сильно загоревшая, исхудавшая, с впавшими щеками и глазами, с валявшимися волосами, вечно избитая и покусанная, любимая игрушка для битья у зверя. Почему-то всплыл в памяти кусочек услышанного разговора Делавернье с подручным месье Наши источники сообщили, что Мрруа обрёл истинную. Представляете? Совсем юную и слабую полукровку. Её украли прямо из-под носа у родного клана. Собирай отряд. Вылетаем сейчас же. Я тысячу лет ждал этого проклятого события, чтобы отомстить. Забрать у него то, что он забрал у меня. Женщину и власть. И прикажи Димитрусу Пусть подарвут к псам замок Маруа. Если повезёт, выйдет впечатляющий Магельный холм. А нет. Лично глотку вырву этому щенку. Кажется, я слышала это вчера, когда меня приволокли от месьера в уже обжитой сарай и оставили, как обычно, приходить в себя. За 15 лет рядом с Долавернье я, наверное, десятки тысяч раз слышала это имя. Тиери Маруа. Судя по злобным обмолвкам мучителя, второй по силе верный земле. Убийца Кассандры де Лавернье, истинной пары моего хозяина. Врак, лютый и беспощадный. Если он такой же, как Фабиус, мне страшно за этот мир. Приоткрыв глаза, посмотрела на измученную руку. Краснота от ожогов ещё не прошла. В этот раз меня неделю держали под палящим солнцем. А облегчение приходило только с наступлением сумерек. Но Мессир почти добился своего. Теперь я вряд ли похожа на его драгоценную Кэсс. Поэтому и издевался всё более жестоко. Внешний вид любимой больше не останавливал, не спасал меня от побоев. Как же я ошибалась, считая адом жизнь с людьми, ведь они просто не способны на звериную жестокость. Фабиус и де Лернье. Первые 12 лет жизни в родной стае научили меня любить и дали познать, что такое счастье и родительская любовь. Я искренне верила, что сказки и чудеса существуют. За 13 лет в доме дона Салиса я познакомилась с жестоким миром людей, войной, торговлей живым товаром и совестью, но и к многому приобщилась: модным трендам, разным языкам и культурам. мировой литературе и наукам, значительно расширив кругозор и получив достойное племянницы дона образования. То чего так рьяно избегал наш вожак Амадео, старательно ограничивая свою стаю от людей и их влияния, сеньор Лука буквально вынудил меня впитать в себя, как губка. Последние 15 лет в плену у мессира Фабио Садоварнье полностью перечеркнули прежнюю жизнь. Исковеркали, уничтожили веру в чудеса, убили душу, растерзали мою личность в клочья, отняв последнее, что было: достоинство, веру в будущее и свободу. Я обречённо обвела взглядом крохотный сарайчик, служивший мне пристанищем последний год. Теперь я даже подвала недостойна. Жалкая подделка великолепной Кэс. На коей как сбитых из досок стенах я царапала тёрточки, зачем-то считала прожитые дни, месяцы и годы. Наверное, это единственное, что я делала в любом состоянии, чтобы помнить хоть что-то о себе, не забыть полностью самого себя. Пару дней назад мне исполнилось 40 лет, 28 из которых живу в аду. Как же нестерпимо хочется пить. даже облизнуть пересохшие губы нечем. В рот словно песка насыпали. Но я не смею и пикнуть о муках. Лучше полежать в тени, отдохнуть в всеми забытой. Сейчас, пока хозяина нет, я словно в раю. Хоть тебе страха, паники и дрожи, без запаха его безумия. А значит, ещё немножко в безопасности. Можно забыться и вздремнуть. В длительной неподвижной позе Затекло тело. Болит каждая клеточка. Раны в этот раз зарастают ужасно медленно. Кожа в засохшей крови зудит, чешется. Но сил даже пальцем шевельнуть нет. Я медленно, но верно умираю. Уже не только душой, но и физически. А страха перед смертью нет. Скорее я её жду. Нет, почти жажду. только волчица пока сопротивляется, удерживает мою душу, свою человеческую половинку на этом свете, царапается, тоскливо воет у меня внутри. Она ещё надеется на что-то, на свою истинную пару. А я потеряла веру в чудо окончательно. Всё, хватит. Он не придёт, его не существует. А значит, нет больше смысла бороться. Как и сил, чтобы выживать и терпеть. Сквозь многочисленные и довольно широкие щели в стенах сарая я наблюдала за происходящим в поместье. Вот кто-то рыкнул рядом, заставив меня рефлекторно сжаться в ожидании удара и боли. Но оказалось, что это всего лишь дворовый пёс, отогнал кур от своей миски. От шумной птичьей собачьей потасовки меня отвлёк шум винтов вертолёта. на который начали собираться обитатели поместья. Моя душа тоскливо сжалась, вдоль позвоночника, несмотря на духоту, прошёлся холодный сквозняк. Как жаль. Мой отдых быстро закончился. Хозяин вернулся. Скоро на просторной площадке в ожидании мессира собралось большинство веров и часть наёмников людей. Все задрали головы, наблюдая за приближением незнакомого вертолёта. Таких я здесь ещё не видела. Слишком необычный, чёрный, напоминающий хищника, крокодила. Наконец он завис над собравшимися, но приземляться не спешил, заставляя встречающих нервничать и напрягаться. Дальше началась жуть. Самый высокий вер нелепо взмахнул руками, падая на землю, а его голова разлетелась как перезрелый арбуз. Следом за ним трупы людей и веров быстро усеивали вертолётную площадку. В них стреляли прицельно, не тратя пули зря, словно не хотели попасть в кого-то случайно. Началась паника и беготня, а вертолёт резко пошёл на посадку. Затаив дыхание, я следил за происходящим сквозь широкие щели, не в силах ни спрятаться от надвигающегося кошмара, ни пошевелиться. Так и лежала на земле в серых, грязных лохмотьях до колен, когда-то бывших ночной рубашкой. Вертолёт ещё не коснулся земли, когда из него выпрыгнуло несколько фигур в чёрном. Ловко закинув за спину автоматы, они совершенно неожиданно для меня обнажили мечи, похожие на катаны. Дальше любой, кого настигали эти жуткие чёрные фигуры, падал на землю, лишившись головы. В этой суматохе мало кто заметил, что из джунглей помести окружили больше десятка таких же грозных фигур. Они призраками появлялись, словно из ниоткуда, и вели либо прицельный огонь поверху, устраняя охрану на вышках и крышах, либо рубили головы катанами тем, кто оказывался у них на пути. Обезумевшие от страха, обратне деле вернье, пустили в ход гранаты. Прогремело сразу несколько взрывов. которые не смогли перекрыть яростный, звериный рёв. А я наконец осознала, что нападающие тоже веры. Слишком нечеловеческая пластика, скорость, прыгучесть, лёгкость движений, а ещё беспощадная свирепость и безжалостность. Пришли и хищники совались везде, по звериному водили головами по сторонам, непрерывно вынюхивая, выискивая кого-то. Великолепный хозяйский дом подвергся штурму первым. Мне показалось, что они кого-то ищут. Главу клана, кого же ещё? Взрывы и жара породили пламя. Пересохшая земля, деревянные строения для хозяйственных нужд, накрытые сухими пальмовыми листьями, стремительно разгорались. Дым, словно живой, потёк над землёй, медленно, но неудержимо застилая обзор, пряча смерть. Эй, хаос! Глядя на снопы искр, я больше не испытывала страха. От судьбы не убежишь, а она давно предрекла мне смерть в пламени. Было горько, но с привкусом облегчения. Мои муки подходят к концу вместе с бессмысленной жизнью. Снова затаить дыхание заставил шагнувший из дыма в мою сторону один из призраков. Высокий, отлично развитый Вооружённый до зубов жгучий брюнет. Он выглядел как космический пришелец, сильный и уверенный в себе, двигался с пластикой большого зверя, держа в руках катану и пистолет, а попутно явно внюхивая что-то. Хотя как что-то можно найти в таком плотном дыму? Неожиданно Вер замер напротив моего сарая. Я смогла рассмотреть его лицо и буквально задохнулась от испуга. Он похож на демонов, какими их частенько изображают суеверные бразильцы. Короткие чёрные волосы, смуглая кожа с заметной щетиной. Чёткие дуги бровей подчёркивают жуткие чёрные глаза, которые сейчас будто самой тьмой пылают. Твёрдый овал подбородка, чуть впалые щёки, узкие губы сжаты в хмурую, тонкою, недовольную линию, как если бы демон кудато спешил и не хотел опоздать. Мои лёгкие загорелись без воздуха. Я, не дыша, рассматривала пришельца и содрогнувшись вдохнув, закашлялась. Глядя, как он резко замер возле моего сарая, принюхался, а потом, вздрогнув будто от удара, сбил замок и пнул ногой дверь. Я только дёрнулась от грохота и попыталась сжаться, свернуться в клубочек, чтобы защититься от очередной боли. Затравленно уставилась на замершего в дверном проёме мужчину, жадно вдыхавшего и побледневшего, разглядывая меня. Я, словно кожей, обожжённой солнцем и истерзанной когтями, чувствовала, как его взгляд касается моей изношенной рваной рубахи, истощённого тела со следами побоев и в запёкшейся крови грязных волос. Чёрные глаза напротив расширялись, Зрачки заполняли радужку абсолютной тьмой. Я в ужасе смотрела на пришельца, а он потряс меня до глубины души. "Ну здравствуй, моя лапушка". Как оказалось, ещё не умершей души, потому что его тихий, глухой, хриплый от непонятного волнения и бесконечно мягкий голос проник глубоко-глубоко в самую суть. Так, как давным-давно, когда сказки ещё жили в моей душе, говорил он. Мой волк. Мужчина медленно, будто опасаясь спугнуть, опустился передо мной на колени. Потянулся к моему лицу рукой, большой, сильной и почему-то дрожащей. Я это ощутила, когда его пальцы невесомо коснулись садины на моей скуле, и аккуратно убрали прядь волос. За ухо. Всё хорошо, родная. Теперь всё будет хорошо. Ты только потерпи ещё немного, прохрипел он. Я молчала, невольно прислушиваясь в себе. Чайм же так приятно пахнет этот чужак. И почему вдруг затаилась моя волчица? Больше нисколит не и неворочается в груди, а замерла, внимая этому мужскому голосу. скрепучему, явно взволнованному. Мужчина осторожно, будто я вот-вот рассыплюсь, поднял меня на руки, прижал к мощной, разгречённой боем груди, уткнувшись в неё. Я наконец-то глубоко вздохнула. От странного незнакомца пахло чем-то ярким, терпким и в то же время сладким, чем-то из детства. Кажется, так пахло домом и свободой. И ещё заботой. Так необыкновенно пахло, что я непроизвольно взмолилась: "Пей". Мужчина сорвался с места, унося меня прочь из сарая, а может и из сада. Но стоило нам вынырнуть из дыма, как оказалось, я вновь ошиблась. Незнакомец направился прямиком в хозяйский дом, а там, напугав меня до дрожи, в хозяйские покои. у самой пыточной, где де ла Вернье устраивал забавы с моим участием. Я испуганно пискнула, оказавшись погруть в прохладной воде, всё ещё на руках незнакомца, в роскошном бассейне, где мой мучитель потом смывал с себя кровь своих жертв. Мужчина резко открыл кран и помог мне дотянуться до упругой, божественно холодной струйки воды, чтобы жадно Довясь и захлёбываясь на пицца вдовыль. Дальше, не выпуская меня из рук, снял с себя обувь и чёрный верх и остался в штанах. Потянул мою пижаму вверх, чтобы снять, но я судорожно сжал подол в кулаках. Удивительно, но он меня за неподчинение не ударил, не наказал, а оставил в покое. Не бойся, лапушка, всё хорошо. Я только помогу тебе. Нам надо раны промыть и ожоги обезболить. Размеренные и уверенные движения его зловеще мускулистых рук пугали до дрожи, но он аккуратно распутал волосы и промыл ароматным мылом, позволив мне насладиться давно недоступной роскошью тонким запахом натурального парфюма, веры другим не пользуются, и живительной водой. Лигонечка прошёлся пеной по моему телу, вновь заставляя деревенеть от страха и всё время глухо проговаривал, что будет или уже делал, и обещал, что всё будет хорошо. Его голос успокаивал, а запах, наоборот, будоражил. Затем он вытащил меня из воды и осторожно завернул в огромное полотенце, посадил на диван. Да-да, на тот самый диван, где всегда восседал Делавернье. где не раз мучил и убивал других, требуя у меня вернуть ему кэсс. Я не верила в чужую заботу. Точнее, не могла позволить себе довериться. Но почему-то тело размякло само по себе, расслабилось, когда крепкие руки бережно промокали мои волосы другим полотенцем. А дальше всё стремительно поменялось, потому что мужчина, этот огромный оборотень, наклонился ко мне, И потянулся носом и ртом к моей шее. Я среагировала рефлекторно: уйти от опасных клыков, защитить шею, жизнь, не дать вырвать глотку, спастись. Вместо нежных объятий я попала в фиксирующий захват и потерялась в своём ужасе, нахлынувшей панике. Я пыталась защититься, вырваться, выпустив когти, извивалась как змея. Но мне не удалось. Понадобилось время, чтобы осознать. Ничего не происходит. Запалошно дыша, я замерла и распахнула глаза. Луна. Лучше бы я этого не видела. Щика Вера оказалась рассечённой моими когтями. И хотя рваные полосы на коже буквально на глазах заживают, на лице, шее и широком плече осталась кровь. Я заворожённо смотрела, как под его смоглой гладкой кожей перекатываются стальные мускулы. Невероятно сильный, будто каменный мужчина, способный просто свернуть мне голову, как цыплёнку, пикнуть не успею. Но при этом взгляд его выражал скорее душевную муку, боль и сочувствие. Он вновь дрожащими пальцами мягко, успокаивая, коснулся моей щеки. Всё хорошо. Не бойся, малышка. Всё будет хорошо. Как тебя зовут? И вытир мои слёзы. О, Луна. У меня впервые за 28 лет спросили имя. Моё имя. Но за последние 5 лет я разучилась говорить. Ведь раскрыть рот опасно. За не такой голос могли изувечить. И всё же я рискнула. шипнула, чтобы не выдать тональности звучания. Мариза. А меня, Жак. Он пристально смотрел на меня чёрными, пылающими, самой тёмной глазами. В них можно запросто утонуть, как в омуте. Я чувствовала, что он чего-то ждёт от меня, но чего именно. Я осторожно кивнула, давая понять, что услышала его имя. Ты моя. Мариза. Моя пара. Я пришёл за тобой и никому больше не отдам. Его слова колокольным звоном звучали у меня в голове. Даже зажмурилась, пытаясь приглушить этот нестерпимый звук. Я так долго, так бесконечно долго ждала этих слов, спасения в них, что успела разувериться и потерять надежду когда-нибудь услышать. И вот так неожиданно услышала Даже не сразу поняла, что мотаю головой, не веря своим ушам. Скулю от безысходности. Ведь у меня явно галлюцинации. Наверное, я просто умерла или умираю, и всё это мне видится. Сказка. Это очередная сказка, просто фантазия, которую нарушил вдруг раздавшийся незнакомый голос. Жак, эти выродки говорят, что она была игрушкой для битья у Фабиуса. Вон рыкнул Жаг так яростно, что я заледенела. Жакрут и слепой, видит он с парой своей. Выдернул за дверь опешившего на пороге гиганта другой призрак. Я только его руку и увидела, мелькнувшую в проёме. Жаг был в ярости, но в следующий момент словно сдулся, заметив мои наверняка сумасшедшие, испуганные глаза. Не бойся меня, слышишь? Только не бойся. Я никогда не сделаю тебе больно. Его хриплый голос на последнем слове дрогнул. Джако осторожно, словно фарфоровую куклу, взял меня на руки и куда-то понёс. Увидев сразу пять незнакомых оборотней вместе с огромным Джакро, я инстинктивно прижалась к Джако, даже самой себе напоминая жалкий дрожащий комок. Но никто из зверов не сказал ни слова. только плавно отступили от нас к стене и смотрели с сочувствием и стыдом. Словно им стыдно за то, во что я превратилась. Жак принёс меня на кухню, где оказалось множество приготовленных блюд. Посадил к себе на колени и принялся кормить ложечки, как ребёнка, и тихонько при этом о чём-то нашёптывал. А я слушала лишь тембр его голоса. ощущала его горячее, сильное тело, непривычно заботливые руки и уже забытый вкус хорошей еды. Всё казалось мне нереальным, по-прежнему сказочным, зыбким, как сладкий сон, о котором уже и не помнишь по утру. Как я уснула на коленях, пригревшись и наевшись, даже не заметила